Глава 11. Я проснулась резко, как будто меня толкнули, распахнула глаза и испуганно уставилась в темноту. Какое-то время не могла сообразить, где я, а потом, сердце пропустив удар, снова забилось в прежнем ритме. Я вспомнила, где нахожусь и почему мне приснился кошмар. Я села в кровати и потянулась к ночнику. Неяркий свет разогнал призраков над головой, но отбросил пугающие тени на стены. Одежда была вся мокра от холодного липкого пота. Видимо, я металась во сне. Детали кошмара я уже не помнила, и интуиция подсказывала, что оно и к чему. Я привстала и едва не вскрикнула, а в ногах, свернувшись калачиком, дыرخ монстр. Чуть позже я познала у монстре потишно сопевшую Аю, но было уже поздно. Сердечный приступ определённо замаячил на горизонте, и пообещал вернуться попозже. Давно я так не пугалась. Я осторожно, чтобы не разбудить Аю, выскользнула из постели и скрылась в ванной. С удовольствием содрала с себя одежду и стала под тёплый струю душа. Вода стекала по коже, смывала пот, уносила ночной кошмар и затягивала душевные раны. Подставляя лицо колким водным иголочкам, я ловила капли ртом и с каждой минутой всё отчетливо понимала: ничего страшного не произошло. Всё позади, бояться нечего. Я намылила мочалку какой-то вкусно пахнущей жидкостью и начала тереть себя, поначалу ожесточённо, будто сдирая кожу, а затем всё спокойнее. Не сразу но поняла: я и без того чистая, мне не от чего отмываться. Да и справ, у меня не было выбора. Воспоминания о Дайсе заставили улыбнуться. Впервые я встретила человека настолько самоотверженного, внимательного, заботливого. Ведь не бросил меня, проводил в отель, да еще и подумал о мерах предосторожности, вроде плащей с капюшонами. Безропотно сидел со мной в ожидании Айю и бровью не повел при виде моей истерики. Он... Я запнулась. Слишком много определений подходило ему. Я... В карусели мельтешащих слов я выцепила то, что согрело сильнее прочих. «Надёжный». «Да, Дайс именно такой. Надёжный». Я ослабила напор, а затем и вовсе выключила воду. Ступила мокрыми ногами на мягкий коврик, вытерлась полотенцем и запахнула длинный безразмерный халат. Чуть посушила волосы и на цыпочках вернулась в спальню, где на ощупь стянула надбок и всё так же бесшумно проскользнула в гостиную». «Четыре пятьдесят пять. Понятно, почему Аю спит так крепко. Самое сладкое время для сна». Я присела на диван, поджав босые ноги к груди и держа в руках надбук. В голове звенела пустота. Собравшись с мыслями, я открыла крышку, активировала работу программы и вызвала Лиди. «Подруга наверняка с ума сходит. Ее нужно успокоить». «Десять гудков подряд. И молчание. Ладно. Я сбросила и вызвала снова». Разбудить Лиди я не боялась, учитывая разницу во времени на эре и как раз раннее утро. Молчание. Я нахмурилась. Возможно, собирается на работу и не слышит. Вызыву еще раз. Когда на экране появилось изображение, я с облегчением перевела дух и горячо начала. Лиди, слава богу, я уж думала. Фраза оборвалась. Слова замерли на губах. Передо мной был Алекс. Немного потрёпанный, в помятой одежде, бледный от недосыпа и переутомления. Но это был он. «Доброе утро, Майя», — спокойно сказал он. «Ты рано встала». «Выспалась», — сипло проговорила я. Нехорошее предчувствие измеёй жало сердце. «А Лиди?» Она... Алекс вздохнул, ненадолго отвёл взгляд, а затем ровно продолжил. «Мне нужно кое-что сказать тебе. Вряд ли ты сможешь объективно посмотреть на вещи, но постарайся». «Что происходит?» Я закончила расследование. Брат никогда не позволял себя перебивать, поэтому мне оставалось лишь молча слушать. Мне не хочется тебя огорчать, но ситуация такова, что смысла тянуть с этим я не вижу. На Лиди вышли ирийцы. Шантажируя ее жизнью Макса, того глупого и невезучего паренька, ты помнишь? Они заставили ее выманить тебя из номера отеля. Временный выход из строя сети тоже их рук делала. «Цинфийцы обещали усовершенствовать защиту сервера с точки зрения безопасности. Что с Лидией? Губы не слушались, язык будто немел, и я сама не узнала свой голос. Она призналась во всем, и я ее отпустил». «Что?» «К сожалению, за территорией нашего посольства ее уже ждали ирийцы. Алекс помолчал и жестко закончил. Она мертва, Майя. Мне жаль». «Нет, я не верила». Я этого просто не могла произйти. Зачем ты её отпустил? Я не могу оказывать содействие предателям. Она не предатель, она моя подруга. Она сделала свой выбор. Я заледенев смотрела на Алекса и не понимала, о чём он говорит. В груди разрывалось на части и кровоточило истерзанное сердце. Видимо, это отразилось на лице. Возможно, я побледнела, потому что братец поторопился продолжить. Майя она предала тебя. Она знала, что своим звонком поставит тебя под удар, понимала, что тебя похитят, но всё равно сделала это. Она переживала за своего парня. Её поставили перед нереальным выбором: моя жизнь или жизнь Макса. Наверное, пообещали, что мне не сделают ничего плохого. По статистике, как бы ты поступил на её месте? Я просто захлёбывалась. Злость, боль, Обида и непонимание душили, вырываясь наружу беззвучными слезами. И АБ не предал друга. По статистике заложников не возвращают в 99% случаев. На тот момент, когда ирица связались с Лидией, Макс был уже мёртв. Она ничем не могла ему помочь, но в её силах было навредить тебе. Ты просто бездушная машина. Я не слышала, Алекса, в ушах звенела его фраза о статистике. всё время подсчитываешь вероятности. Кто, кроме тебя, станет думать о статистике в момент, когда близкому человеку плохо? Любой разумный индивид, отбрёл Алекс. Майя, успокойся и постарайся понять. Ненавижу. Меня уже трясло. Ты отпустил её, отправил на верную смерть. Да, сорвался Алекс. И знаешь почему? Потому что идёт война. Я не могу покрывать предателей. Пусть даже тех, кто совершил преступление по глупости. Сейчас не время для всепрощения. Мои люди должны знать, что верность поощряется, а трусость наказывается. Всё просто, понимаешь? Я хватала ртом воздух, лёгкие разрывало. Наверное, именно так ощущают себя рыбы, лишённые родной среды. Перед внутренним взором стояла Лидджи, весёлая, искромётная, неунывающая. В карих глазах сверкает ирония. Каштановая челка падает на лоб. Большой рот кривится. Она сдерживает смех. Она часто смеялась. Говорила, что пока улыбаться не запретят законам, она будет это делать. Лидия. Неунывающая девочка, похожая на пони, с которой я дружила почти десять лет. Девочка, ставшая мне сестрой. Девочка, всегда принимавшая мою сторону. Лидия. И я ненавижу тебя, Алекс. меня ещё продолжал трясти, но слёз больше не было, голос почти не дрожал. Тебя, твою политику, твои игры и непонятные мне законы морали. Майя, не хочу больше иметь ничего общего с тобой. Никогда не прощу тебя. Майя, я нажала на отбой и силой запустила надбуком в стену. Тот жалобно звякнул, впечатался в препятствие, но, кажется, остался цел. Вещи Алекса, видимо, перенимали манеру поведения хозяина, выживали при любых обстоятельствах, в отличие от обычных людей. Я опустился на пол и свернулся в позу эмбриона, тело сотрясало дрожь, но это было неважно. Крепко зажмурившись, я уткнулs лицом в коленки и просто ждала, ждала, когда режущая боль отступит. Я знала, придётся набраться терпения, но рано или поздно станет легче. хотя бы настолько, чтобы вдох не казался глотком расплавленного олова. Я, следуя рекомендациям врача, провела в постели 2 дня. Боль в ноге отпустило быстро, но сил встать всё равно не было. Душевные раны затягивались гораздо хуже телесных. Как ребенок, захлебывающийся в собственном крике, я полностью погрузилась в то глухое одиночество, называемое пустотой, и даже нашла в нем какое-то изматывающее удовольствие. В таком состоянии чувство потери не грызло, а лишь покусывало. С ним можно было ужиться. Я ходила, как со мной было, и при возможности старалась обходиться без слов. Кажется, Ита выдохнул с облегчением. Наш с ним разговор отложился на неопределенный срок. Не на секунду не выпадая из роли, он деликатно не стал утомлять меня своим присутствием, но при этом не забывал звонить Аю три раза в день и узнавать о моём состоянии. Это не ускользнуло от внимания, но абсолютно не задело сердце, так же как и корзинки с фруктами, букеты цветов и визиты врача, организованные несомненно им же. Я не отказалась от намерения поговорить с Ито и расставить все точки над и, но решил немного подождать. Сита, нельзя было действовать спонтанно, а при попытке анализа мозг просто отключался. Воспоминания, всплывающие в памяти неизменно вызывали его перезагрузку. В крайнем сознании я отмечала, что Аю ни на минуту не отходила от меня. Передвигаясь на цепочках, она охраняла мой сон, пичкала едой, как самая терпеливая сиделка и не пыталась завести никаких душеспасительных бесед. За что я была особенно благодарна. Любые утешения сейчас казались слишком фальшивыми и несвоевременными. На третье утро я неохотно сползла с кровати и подошла к окну. Вгляделась в яркое летнее небо, которое солнце пронзило своими лучами, и поняла, что пора вытягивать себя из этого болота. Лидия бы не хотела видеть меня сломленной. Я распахнула дверь спальни и позвала Айю. Надо было видеть ее реакцию, когда я сказала, что мы едем на студию. удивление, растерянность, восхищение, радость. Калейдоскоп чувств вспыхнул, как фейерверк, запущенный в тёмной холодной ночи. И неожиданно мне стало немного легче. Я не знала наверняка, искренне ли относится ко мне Аю, или же я для неё лишь работа. Но почему-то мне казалось, что я для неё значу чуть-чуть больше, чем просто задание. Правда, возможно, её трепет объяснялся тем, что я её первое задание, но мне не хотелось об этом думать. Я позволила Аю выбрать мне наряд и послушно залезла в узкое длинное тёмно-синее платье без рукавов с немного расклешённым к низу подолом. Накинула сверху джинсовую куртку, распустила волосы и предоставила лицо в полное распоряжение Аю. Когда час спустя я в сопровождении новой охраны, видимо, людьми Итта, вышла из номера, то ни за что бы не узнала в красивой холодной девушке себя. А но и к лучшему. Не видеть, не слышать себя сейчас, я не могла. В студию вошла невозмутимо, привычно покачиваясь стаканчиком с кофе и приподняла брови под тёмными круглыми очками. Творческий процесс сопровождался небывалой суматохой, граничившей с паникой. На площадке никогда не царило спокойное умиротворение, но степень хаоса говорил, что в этот раз случилось что-то из ряда во выходящее. А госпожа Майданнешевская Игиба Майс вытер пот с олба концом пёстрого шёлкового платка и небрежно повязал его на шею. Уставший и нервный, он не сразу поприветствовал меня поклоном, но быстро спохватился и коротко извинился за заминку. «Всё в порядке?» — отмахнулся я и перешла к сути. «Что тут происходит?» Игиба Майс злобно фыркнул в сторону одного из костюмеров, так что бедняжка испуганно подскочил и поторопился убраться с недовольных очей начальства подальше. Возившийся с аппаратурой осветитель предусмотрительно замер, изобразив необычный предмет интерьера. Видимо, спародировал домашнюю пальму в горшке. А вот оператор, настраивавший камеру, замешкался, за что получил в спину ободряющую угрозу увольнения и спонтанный анализ его родственных связей. Лишь после этого Эгима Майс повернулся ко мне и раздраженно пояснил. План съемок полетел к злобным ринам – Мы отстаём от графика, пришлось менять очередность сцен. Сейчас будем снимать разговор главной героини с отцом. А как же финальное прощание героев? Снимем завтра, когда Дайсака Кана, неразборчивое ругательство, выйдет на работу. Сердце встрепенулось по имуны в силки птицей. Впервые за 2 дня волнение кольнуло тело и пробежало на спине мурашками. А что случилось с Дайсака Кана? Гобу слушается уже хорошо. Возможно, говорю не так чётко, потому что Аю пришлось переспросить прежде чем перевести. Но это уже мелочи. Заболел. И Гибумайс выплюнул это слово, как дракон, фыркающий огнём. Разве что дым из надстрения пошёл. Впрочем, возможно, это дело поправимое. У лёгких сразу повил су воздух. Она даже, даже не поняла, что всё это время стояла за её дыхание. Заболел. Ничего страшного, все болеют. Кажется, я сказал последнюю фразу вслух, причём на цинфийском, потому что Игиба Майс снова гневно содрал с шеи платок. Я непроизвольно шагнул назад. Было ощущение, что этим платком меня сейчас попытаются задушить. Но нет, скомканный шёлк вновь оказался водружён на прежнее место на покрывшееся красными пятнами шее режиссёра. Госпожа Магданишевская с вежливостью граничащей с издёвкой проговорил Игиба Майс: Болеть можете позволить себе вы или ваша многоуважаемая помощница. Возможно, даже с температурой и соплями свалится кто-то из вашей охраны. Но мои актёры не болеют. Болеть они могут после окончания съёмок, столько, сколько их душе угодно. Даже если им захочется умереть, я не буду протестовать, но только после завершения работы над фильмом. Мы с Аю переглянулись. На я лице я прочла то же желание поскорее смыться от разгневанного режиссёра, что испытывал сама. Не разделяю вашу позицию, но понимаю её, осторожно сказала я и быстро ретировалась под предлогом неотложных дел. Разве мы не будем присутствовать на съёмках? удивилась Аю, когда я потащила её к выходу. Нет, не сегодня. Промотала я, раздумывая о том, как незаметно обойти журналистов на выходе. У нас другие планы. Угу. Навестим Дайса Какана. Я не хотела в этом признаваться, но при мысли, что Дайс заболел, мне становилось неспокойно. Хотелось убедиться, что это действительно обычная простуда, а не что-то серьёзное. Это не понравится и Такаи Таро. Верно? Я остановился и посмотрел на Аю. Слова прозвучали жёстко. Ну, иначе был нельзя. Мне надоело ходить вокруг доокола. Да Слушай, я знаю, что ты выполняешь поручение отца и приглядываешь за мной. Также понимаю, что мы его братство с твоим отцом как это договорённость. И к этому славному дуэту недавно присоединился ещё и Ито. Не знаю, какие планы у этой троицы, но пешкой быть не хочу. Понимаешь? Аю сглотнула и опустила ресницы. Да. Отлично. Тогда всё просто. Либо ты со мной, Либо с ними. Выбирай. Я скрестила руки и напряженно застыла. Знала, что рискую. Кто я такая, чтобы требовать от Айо подобного? Но все же решила попытаться. Не могла иначе. Я с вами. Айо подняла голову и лихорадочно сжала мою ладонь. Быть незначительной фигурой в мужской игре, знать, что тобой могут пожертвовать, это ужасно. Я вас понимаю, потому что... Потому что... Айо запнулась и закусила губу. На её лбу пролегла глубокая складка, которая сразу же сделала её старше. Я пожала её руку в ответ. Я знаю, знаю. Пропасть, лежавшая между нами, как будто стала меньше. Мы и до этого маленькими, почти незаметными шажочками сокращали расстояние, но теперь как будто кто-то перекинул мостик. Мы с Аю выросли в схожем окружении и оказались в почти идентичном положении. Сложно не сочувствовать человеку, на долю которого выпали такие же испытания, что и тебе. Я действительно шпионю за вами, Аю некрасиво шмыгнуло носом. Мне это не нравится, но когда отключили сеть, я запаниковала, не знала, что делать, поехала к отцу за инструкциями. Вот тогда в машине мне стало так мерзко на душе. Я, верный цепной пёс, сама побежала за новым поводком. Аю замолчала, и я не стала развивать тему. Откровенный разговор посреди коридора и снующей толпой – это слишком странно. Впрочем, возможно, именно такая атмосфера и сделала признание более искренним. «Так ты поедешь со мной к Дайсу?» – уточнила я. «Да, и ничего не скажу Иту Кейтару, но он все равно узнает. В охране сейчас работают его люди. Но слушаются они тебя?» «Да, конечно, ведь именно я за вас отвечаю». «Отлично», – я выдохнулась облегчением. Мысль о том, что охрана воспротивится моей поездке, пугала. В то же время бесшабашные идеи улизнуть от амбалов мелькнули на периферии сознания, но не задержались надолго. Слишком свеж был недавно полученный опыт. Повторений не хотелось. «Значит, едем. А с Ито я поговорю сегодня вечером». Айю слегка кивнула и предложила выбраться через тёрный ход. У парадного всё ещё дежурили журналисты. Как и говорил Игиба Майс, интерес к фильму не угасал. А этим любопытным товарищам в осени к чему было знать, куда я направляюсь. «Как думаешь, у дома Дайса будет засада из прессы?» – спросила я уже по дороге. «Интересно вы к нему обращаетесь?» Айю прищурилась, а я покраснела. К счастью, она не стала развивать тему. «Нет, вряд ли. Новость о болезни Дайса Каакана уже разнеслась по городу, поэтому вряд ли папарацци подпирают там двери. Понятно же, что Дайса Каакана проведет дома весь день. К ужасу Игиба Майса» Она произнесла последнюю фразу с явным удовольствием. Видимо, ее неприязнь к режиссеру не прошла окончательно. «Не знаешь, что с ним случилось?» Все-таки не удержалась, слишком волновалась, хотя это было странно так переживать из-за чужой болезни. Наверное, подхватил простуду, пожалуй, плечами А её. Вчера снимали сцену на естественном локаце, а на улице лил дождь, да ещё и северный ветер поднялся. Продуло, видимо. Завтра уже будет как новенький. Я едва не забыла выдохнуть. Гнев на мгновение застил разум рваным туманом, а затем отпустил. Они что, снимали при таких отвратительных условиях? Странно, что кроме него никто не заболел. А кроме него и массовки никто и не снимался. У него же была сцена погони в лесу, где он босиком и в изодранной одежде убегает из укрытия. И я помню сюжет, мрачно перебила я. Только вот ливня там не было и в помине. Наверное, и гиба мать решила, что время поджимает. Угу, или подумал, что для большего драматизма можно пожертвовать и здоровьем актера. Я легко представила, как Дайс, согласно сценарию, бежит по холодной траве, ныряет в мокрые кустарники, падает в дырязь и ползёт, стиснув зубы. Я вздрогнула. Изверг. Простите, Аю, отвлеклась от рассматривания пейзажа за окном, и росин добавила: "Надо будет сделать круг над домом и убедиться, что нас никто не заметит. Что у вас принято дарить больным?" Увидела, как Аю, не понимающим, нахмурила брови и пояснила: Что обычно приносят с собой в виде гостинца? М-м, оно основательно зависло, и я забеспокоилась, не нарушила ли случайно очередное неписаное правило этикета. Ничего, у нас болезнь считается чем-то постыдным, поэтому выздоравливают очень быстро, если, конечно, это не связано с периодом восстановления после пластической операции. Я покачала головой. Всё на этой планете вверх дном. Болеть неприлично, а делать себе пластику похвально. Нет, никогда я не пойму этих цинфийцев. Саднище чувство одиночества царапнуло душу. Я нигде не была своей, ни среди землян, ни среди ирийцев. А теперь, похоже, еще и для цинфийцев навсегда останусь чужой. Так что приносят хозяину дома в виде небольшого презента? Аю задумчиво пожевала губами. Корзинку с чаем? Отлично. обрадовался я. Где её можно купить? Аю вздохнула и опустила стекло, чтобы дать водителю нужные указания. Полчаса спустя мы уже переминались с ноги на ногу возле одной из дверей многоквартирного подъезда. Высотка, где жил Дайс, располагалась в спальном районе, но считалась элитной. Длинный, тщательно вылизанный холл с картинами на стенах, Зеркальный натёртый до блеска потолок, небольшие ниши с уютными креслами и высокими раскидистыми растениями в кадках. В какой-то момент мне подумалось, что не хватает лишь классической музыки, негромко звучащей из динамиков, для завершения делического, но с нотками претенциозности интерьера. А я внимательно осмотрела пустой коридор. Кажется, нам удалось избежать внимания зевак всё-таки разgameOver дня. Я думала, работа это привилегия, и большинство её лишину, рассеянно прокомментировала я. Тяжёлая корзинка с чайным набором и сладостями оттягивала руку, но кончики пальцев подрагивали не по этой причине. Чтобы оплатить квартиру в таком доме, необходимо иметь хорошую работу, то бездельникам это место не по карману, рассудительно ответила Айо и сделала знак охране. Те послушно отошли на несколько шагов назад, а я не смела потянуться к звонку. Раздалась мелодичная трель, мурашками пробежавшая по позвоночнику. Дверь распахнулась, и я застыла с глупой улыбкой на лице. На пороге стояла высоко стройная женщина средних лет. Её лишённое косметики лицо хранило отпечаток молодости, к которому осторожными мазками прибавилась зрелая красота. Длинные чёрные волосы были собраны в тугой пучок на затылке. Причёска открывала лебединую шею и подчёркивала горделивую осанку незнакомки. Светло-карие глаза смотрели прямо и немного удивлённо, но во взгляде читалось терпение, и это напомнило мне Дайса. «Добрый день!» Айю не выглядела растерянной, словно она и не думала, что Дайс может жить один. «Вас приветствует госпожа Майя Данишевская, сценарист фильма, в котором снимается Дайсака Акана. Я её переводчик Айю Вонг». К лицу женщины пробежало тень любопытства. Передо мной с достоинством склонились в поклоне, и я поспешила ответить на приветствие». Аэлин Аканна, мать Дайсака. Счастливо, что госпожа Майя Денишевская почтила присутствием наш дом. Прошу вас, проходите. Она отступила назад и сделала приглашающий жест рукой. Мы с Айю последовали за ней. Охранник остался дожидаться в коридоре. Это вам, почему-то Арабев провормотала я на всё общем, и неловко протянула презент матери Дайсака. Та с поклоном приняла подарок и посмотрела на меня ещё более внимательно, чем раньше, будто приглядывалась к неизвестному зверьку. Хочется погладить, но вдруг укусит. Госпожа Майя Денишевская изъявила желание навестить дайса Каканна и лично осведомиться о состоянии его здоровья, невозмутимо продолжила Айю. Если её что-то смущало, то только то, что нас до сих пор не пригласили в гостиную. Об этом можно было легко догадаться по тому, как многозначительно она оглядывала стены коридора. Я же была готова сгореть на месте от конфуза. Нагрянув в гости без приглашения, я меньше всего рассчитывала познакомиться с матерью Дайса. Странно, почему они живут вместе? Между тем, ситуация становилась всё более анекдотичной. Мама, кто там? В коридор, шлёпая босыми ступнями, заглянула высокая худощавая девушка. Она была ровесницей Аю, возможно, даже немного младше. Короткая майка на бретельках обнажёла хрупкие выступающие ключицы, просторные домашние штаны не могли скрыть стройные длинные ноги, и вся её фигура казалась изящной, лёгкой, стремительной. Почему-то в голову сразу пришли ассоциации с тонконогими оленяттами, но взглянув в лицо девушки, я сразу же выбросила поэтическое сравнение из головы. Оленята так насупленные хмур не смотрят. «Леа, познакомься, госпожа Майя Данишевская и переводчик Айю Вонг. Они пришли навестить твоего брата. Завори чаю, а я покажу нашим гостям к диванной комнате». Черты лица Леа заострились при упоминании моего имени. Вся она как будто распушилась, как кот, готовящийся к прыжку, но поклонилась и молча ушла на кухню. Айлин проводила ее неодобрительным взглядом и вежливо улыбнулась. прошу вас сюда. Она сопроводила нас в просторную ванную, оформленную в сине-зелёных тонах, и деликатно оставила одних. Вам, наверное, нужно вымыть руки с дороги, я пока разбужу сына. Я втрепенулась, мне не хотелось будить Дайса, но возразить не успела. Айлин уже вышла, её прямая спина мелькнула в дверном проёме и исчезла за поворотом из великого коридора. Так странно, что Дайс живёт с мамой и сестрой. Кажется, я сказала это вслух. А я повернула кран и намылила руки. Почему странно, не поняла она, смывая пахнущую цветами пену. Все незамужние девушки и неженатые мужчины живут с родителями, жить одному неприлично, могут появиться слухи. Она потянулась к пожесткому полотенцу, освободил раковину. Я на автомате выдавила жидкое мыло и подставила ладошки под струю воды. На Цинфи отношение добра к недобряли. Так что подобное негласное правило морали вполне вписывалось в их систему ценностей. Возможно, мне это кажется непривычным, но с точки зрения цинфитцев всё логично. Неудивительно, что моя поездка в Дайса не вызвала у Айю вопросов. Конечно, это было немного странно, но что-то неприличное усмотреть в ней сложно, слишком много чужих глаз. И всё же, в неожиданном знакомстве с его семьёй был что-то интимная. Я задумчиво вытирала руки полотенцем, когда в ванную заглянула Айлин. Мой сын проснулся. Если позволите, я провожу вас. Она, так же как и Дайс, обращалась к Айо, но смотрела на меня. На её губах то появлялась, то исчезала мягкая улыбка, и я, смущённо спрятав руки за спину, не смела головно ус в ответ. Мы прошли по коридору до конца и упёрлись в закрытую дверь из светлого дерева. Айлин легонько постучала. Дайсаки, к тебе гости. Затем она обернулась к Аю и склонилась в низком поклоне. Госпожа Аю-вонг, не могли бы вы подсказать, как правильно заварить принесённый вами чай? Боюсь я не знакома с этим сортом. Еб покраснела, несмотря на всю деликатность намерения Айлин оставить нас с Дайсом наедине, было очевидно. Чувство благодарности и искренней симпатии пробежало по венам и согрело сердце. Я искоса посмотрела на Айлин, но та не поднимала головы, терпеливо дожидаясь ответа Аю. Аю вздохнула, но отказать в такой просьбе не смогла. Конечно, Айлин Акана, сочту за честь. Словистно расшаркиваясь друг перед другом, они оставили меня одну. Немного поколебавшись, я переступил порог спальни. То, что это спальня, стало очевидно сразу. Разобранная кровать не оставляла никаких сомнений. Жалюзи на окнах были полуопущены, но солнце так ярко било в просветы между планками, что по стенам комнаты всё равно прыгали солнечные зайчики. они мелькали на корешках книг, стопкой стоящих на письменном столе, отражались в зеркальной поверхности новенького ноутбука, лежавшего на тумбочке, скакали по поверхности старого модного шкафа и прятались на смятой постели, где, подперев спину подушкой, сидел Дайс. Привет, негромко поздоровался я. Привет, хриплым сосновым голосом откликнулся он. «Извини, я не подумала, что ты спишь. Я виновата поискала, куда можно присесть. Увидела стул и подтащила его к кровати. Я ненадолго, просто хотела убедиться, что с тобой все в порядке. Да я со стола улыбнулся. Растрепанные волосы топорщились на макушке, и мне стоило большого труда подавить желание дотронуться до них и пригладить. Я рад, что ты приехала. Пусть это и неправильно». Я не стала переспрашивать, что он имел в виду. Сейчас меня гораздо больше волновала его нездоровая бледность. «Как ты себя чувствуешь? Чем лечишься?» Я взглянула на пустую тумбочку и нахмурилась. В моем понимании на ней должна была выситься гора медикаментов. «Я в порядке. Правда, ты не должна пережить...» «Это еще что?» — перебила я и бесцеремонно потянула за его полурастегнутую рубашку, обнажив перебинтованное плечо. Дайс вздохнул и виноват отвел глаза. Зачем при простуде делать перевязку? не понимающе спросила я, а потом с подозрением покосилась на него и потребовала, по-прежнему не выпуская его рубашку из рук. Рассказывай, это не совсем простуда. Кашлянув, признался Дайс и осторожно освободился из моей хватки. Вообще не простуда, если честно. Зачем соврал? Так было проще. Дайс смущённо мялся, явно хотел сменить тему. Я закусил губу и дёрнулся от неожиданно пришедшего прозрения. Ну, конечно. Ты повредил плечо во время драки с ирицами? Нет, возмутился Дайс. Но я не торопился ему верить. Под моим взглядом он стушевался. Я потянул связки тогда, ничего страшного. И не отставал я. И на мне бы всё зажило, как на собаке. У меня и болевой порог высокий, но через сутки пришлось играть в напряжённую сцену погони. Ты порвал связки, мрачно предположила я. Нет, снова воскликнул Дайс, как будто я уличил его в слабости, но потом неохотно добавил: целостность связок сохранена, но сухожилия частично порваны. Ничего страшного, завтра уже буду как новенький. Я вознеможенев прикрыла глаза. Бить больного это страшный грех или не очень. Дайса-ка-кана, строго проговорила я, сделав глубокий вдох для успокоения. Со всей ответственностью заявляю, ты псих. Ты действительно собрался завтра работать? Да тебе положен постельный режим минимум на неделю. И если ты попробуешь встать раньше времени, я лично, я буквально захлебнулась в собственном раздражении и никак не могла придумать внятные угрозы. Поэтому обрадована замолчала, когда мою ладонь накрыла теплая ладонь Дайса. Впрочем, не только поэтому, Майя. У нас отличная медицина. Процесс ускоренной реабилитации наши медики изучили вдоль и поперёк, а иначе пластика никогда не стала бы настолько популярной. Врач уже провёл все необходимые манипуляции с моим плечом и оставил лекарство с неотторным эффектом, чтобы сухажили как можно быстрее восстановились. Обещаю, завтра я уже буду полностью здоров. Хорошо, шупнула я. Но ты всё равно должен поберечься. Дайс смотрел неотрывно, и я впервые рассмотрела, насколько красиво очерчены его губы. Его рука сжимала мою, его пальцы пускали разряда тока по моей коже в тех местах, где касались ее. Я боялась пошевелиться и упустить волшебство момента. «Я уже говорил, ты не должна беспокоиться обо мне. А что, если я хочу это делать?» Слова вырвались прежде, чем я успела прикусить язык. «Почему? Почему это так важно для тебя?» Дайс подался вперёд. Я ощутила его дыхание на своей щеке. Оно пахло травами с горькой примесью каких-то лекарств. Я сглотнула и сказала вовсе не то, о чём подумала, потому что я не хочу, чтобы из-за меня пострадал кто-то ещё. Дайс резко откинулся на подушке. По его лицу пронеслась тень, но почти тут же он встревоженно вскинул голову. А что? Кто-то уже пострадал? И отвернулась. плечи сутулились, и я никак не могла их распрямить, как будто кто-то водрузил на них каменные глыбы. Майя мягко позвал: "Дайсь, и осторожно развернул меня к себе. Что скажешь мне? Ты знаешь, на меня можно положиться. Я вовсе не болтун". Я мелко-мелко закивала и укусила себя за внутреннюю сторону щеки. Снова подкатывали слёзы, а позорно реветь, как в прошлый раз, я не хотела. Лиди, моя подруга, Лиди делая частые паузы, дыша ртом, чтобы унять спазмы в горле, я поделилась с ним всем. Наверное, я неосознанно стремилась к этому разговору с самого начала, поэтому так рвалась увидеть Дайса. Мне казалось, что именно он сможет смиrcтить боль, рвущую грудную клетку. Ты должна отпустить её. Она ушла, а я осталась жить дальше. Не могу. Я так виновата перед ней. Это я пообещала поддерживать связь, убедил брата. Если бы не я, то никто бы не стал её шантажировать. Ты тут ни причём. Тайс нежно заправил выбившуюся прядь у меня за ухо. Это лишь стечение обстоятельств. Мне так не кажется. Мая, послушай, каждый из вас сделал свой выбор. Просто её оказался сам неудачным. Ты хочешь сказать, что она сама во всём виновата? Я отбросила руку Дейса и гневно воззрела на него. Она не должна была тебя предавать, терпеливо пояснил он. Его ладонь чуть подрагивала, и он сжал её в кулак. Ты говоришь, как мой брат, редко заметила я. И я не знаю, был у него выбор или нет, но в чём-то я его понимаю, предавший раз, предаст снова. Странно слышать это из уст сына предателя, вкусившего все прильсти скорого суда. Слишком поздно, я поняла, что перешла все границы допустимого. Я в спешке зажмула рот ладонью, но сказанного уже не воротишь. Дай смолчал, и его взгляд что-то изучал за моей спиной, перескакивая с места на место, но меня он не смотрел. Может быть, поэтому я могу судить беспристрастно, глухо заметил он. Прости, я виновато коснулся его плеча и отдёрнул руку, опасаясь задеть перевязку. Я не должна была так говорить. Я тот, кто я есть. Равнодушно сказал Дайс. Но в его глазах я увидела меркнущую боль. И моё прошлое навсегда останется со мной. Мне всё равно, кем ты себя считаешь. Голс вздрогнул, и я прислонась к опыт. Я знаю тебя, настоящего тебя. Дайс вздрогнул, с его лица медленно уходила отчуждённость, и оно уже не казалось залюденевшим. Дайс спрятал руки, словно боялся, что они его предадут, и проговорил: "А я знаю тебя. тебе так больно не только потому, что ты потеряла подругу, но и потому, что твоё сердце разрывается на двоя. Ты боишься простить брата, боишься, что это будет означать забвение для Лидии. Я приоткрыла рот и в изумлении посмотрела на Дайса. Хотела возразить, но вдруг поняла, что он говорит правду. Как он может понимать меня лучше, чем я сама? Сглотнула и едва слышно спросила: "И что же делать? Жить дальше?" и простить брата. И когда этого не сделаю, прямо повторила я. Рано или поздно сделаешь. Ты удивительный человек, Майя. Ты обладаешь гибким мышлением, умеешь поставить себя на место другого человека и сопереживать ему. Ты сможешь понять брата. Этого потребует твоя сущность. И прощение вовсе не будет означать, что ты забыла Лидию. Она навсегда останется с тобой. Станет болью, опытом, частью тебя. ты не сможешь забыть её, как ни старайся. Каменные глыбы медленно исчезали с моих плеч, а на душе зияющая пустота постепенно рассасывалась. Да, пройдёт много времени, прежде чем я буду спокойно говорить о Лизе, но после слов "дай, с мне стало легче". Я качнула головой, оторвалась от изучения рисунка на волчке и замерла. Взгляд дай собродивший по моему лицу Ласкал, согревал, подобно солнцу, и я вся потянулась к нему, как закрытый цветок к рассветным лучам. «Дай, Саке, время принимать лекарства!» В комнату без стука вошла Леа. Поднос в ее руках грозно позвякивал. Ноздри раздувались, как у породистой лошади. «Леа, оставь, я выпью их попозже», — с досадой ответил он. «Ну уж нет. Врач сказал принимать строго по часам и не нарушать режим сна». Они раздражённо уставились друг на друга, и я поторопился вмешаться. Твоя сестра права, тебе действительно нужно отдыхать. Леа сощурилась, услышав, как я быстро говорю на цунфийском, но от комментариев воздержалась. Я лучше пойду, голопысте буркнул Дайс, затем, шегнул на сестру и повторил: Майя, ты можешь остаться, я буду только рад. Нет, правда, мне пора под пристальным вниманием Леа я взбивалась и начинала бормотать: Отдыхай, тебе нужно набираться сил, Леа громко хмыкнула под носом, выдрузив его на тумбочку, а я поспешила ретироваться. Обернулась лишь возле самого порога. Не вздумай завтра выходить на работу. Я поговорю с Игибу Майсом, чтобы он дал тебе отлежаться. Я в порядке, запротестовал Дайс, но я уже выскользнула за дверь. На кухне свечи надействовали Айлин и Аю. Назвать иначе их причудливые манипуляции над заварёчным чайником было сложно. Они о чём-то негромко переговаривались, и Аю время от времени с уважением кивала. Её лицо выглядело мягче, как будто младше, чем обычно, а самана расслабилась. Кажется, Айлин оказывала благоприятное впечатление на своих собеседников. Я вздохнула. Не хотела показаться невежливой, но Прошу прощения за беспокойство. Пожалуй, мы пойдём. Айю с трудом сохранила невозмутимость и быстро перевела мою фразу, снабдив её комментарием о моей занятости. Меня бросило в краску. На самом деле, я просто робел в присутствии Айлин и боялся сказать что-то не то. Легче было сбежать. Уголки губ Айлин разочарованно опустились, но она с пониманием склонила голову. Ничего, возможно, в следующий раз. Глаза Айлин встретились с моими, и мне показалось, что она видит меня насквозь, видит, понимает и не осуждает. Наоборот, как будто мягко журит, не без лёгкой, тёплой иронии, присущей матери. Я сглотнула. Так вот кого напоминала мне Айлин, маму. Неожиданно расхотелось уходить, но слова уже были сказаны, и было бы глупо разворачиваться на пороге и говорить, что я передумала. Наверное, я и так смотрела эксцентрично. Не стоило усугублять ситуацию. Провожая нас, Айлин проговорила. «Я благодарна госпоже Майе Данишевской за помощь, которую она оказала в нашей семье». «Ну что вы!» – пробормотала я. «Мне это ничего не стоило, а получила я куда больше, чем рассчитывала. Последние слова я пробормотала себе под нос, и Айю деликатно не стала их переводить. Но Айлин как будто все равно поняла, что я хотела сказать». Она мягко удержала меня за локоть и, смотря так же серьёзно, как у мёла только дайс, шепнула: "Вам всегда будут рады здесь. Что бы ни случилось, вы можете рассчитывать на нас". "Спасибо", беззвучно одними губами сказала я. Алин кивнула, отпустила мою руку и улыбнулась. "Никогда не знаешь, где встретишь свою семью". Мимальотно заметила она, ни к кому конкретно не обращаясь. "Что?" переспросила Ая, услышав эту фразу. «Что вы имеете в виду?» «Это просто старая присказка моего рода». «Почему-то вспомнилась», ни капли не смущаясь, объяснила Айлин и снова посмотрела на меня долгим задумчивым взглядом. Айю пожал плечами, мол, интересные у вас поговорки. Я же вспыхнула и тряхнула волосами, чтобы они упали мне на щеки и немного скрыли румянец. Айлин вызывала у меня робость, но вместе с тем прощаться с ней совсем не хотелось. Щелкнул входной замок выпуская нас на свободу. Мы еще раз поблагодарили Айлин за уделенное время и шагнули в холл, где уже успел заскучать охрана. Парни подскочили из дивана, где резались в какую-то игру и вновь натянули на лица невозмутимые маски. Я покачала головой. Оказывается, нормальные ребята, но, видимо, работа накладывает на них свой отпечаток. Иногда, рассматривая их неприступные мордашки, хотелось огреть их чем-нибудь тяжелым, просто чтобы убедиться в том, что они живые». Наверное, надо было остаться на чай, как думаешь? спросила я у Айо, пока мы направлялись к стоянке. Это не выглядело невежливым, успокоила Айо и добавила: Вы же землянка, можете позволить себе странности. Я поперхнулась воздухом и цокнула языком. Меня только что признали чудачкой. Айо заметил мою реакцию, но и не подумал смешаться. Не переживайте, Аэлин Акана всё поняла. Вы так мило краснели и трепетали, как пойманная птичка, что ваш мотив и стал очевидным. И какие же у меня мотивы? настороженно уточнила я. А её вежливо открыла мне заднюю дверцу машины, и я нырнул в салон. А её присела рядом, но ответить не успела. Её ладонь, потянувшаяся к ручке, перехватили чьи-то цепкие пальцы и не позволили захлопнуть дверцу. В проём заглянула запыхавшаяся Лия и решительно выдвила мне на колени корзинку с чаем. Вот, заберите. Подачки нам не нужны, чуть задыхаясь от быстрого бега заявила она. Аю буквально опешила от такой наглости и бессильно взирала на смутьянку, очевидно раздумывая убить ту на месте или немножко выждать. Подскочившая охрана попыталась вытащить Лео из машины, но я велела им отойти. Это подарок, не подачка, терпеливо пояснила я. Лео меня задочевала. Но неприязни к ней я не испытала, только любопытство. «Тем более», — отрезала она, — «я вам благодарна за помощь, за то, что предоставили Дайсак и работу, но знаете, держитесь подальше от моего брата, вы наиграетесь и бросите его, выйдете замуж за своего политика, а он будет страдать». «Я вовсе не... Держитесь от него подальше», — повторила она и выпрыгнула из машины, громко хлопнув дверцей. «Нет, подумать только...» Аю отмерла и теперь начала згипать, как чайник, поставленный на огонь. Это же настоящее хамство. Да я её, ее... да я ей не надо. Я перехватила руку Аю на полпути, не позволив выскочить из салона с ледяным забеглянкой. Всё в порядке? Разве вас только что унизили? И кто? Тот, кто ниже вас по статусу. Это нарушает все нормы и правила. И она сделала это ради брата, тихо ответила я. Она его так защищает. «И вы это одобряете?» Айо зашипел, как змея. Ее глаза метали молнии. «Окажись, я на ее месте, поступила бы так же». Айо, не понимая, еще хлопнула ресницами. Затем насупилась, и, бурча себе что-то под нос, недовольно распорядилась взлетать. Я отвернулась к окну, и какое-то время изучала перистые облака. Но при этом перед внутренним взором то и дело всплывало раскрасневшееся лицо Лиа, а в ушах набатом звучал ее гневный крик – Вы наиграетесь и бросите, а он будет страдать. Я так сильно закусила губу, что почувствовала солёный металлический привкус во рту. Возможно, мне действительно стоит прекратить общение с Дайсом. В конце концов, чего я хочу этим добиться? Какие у вас планы? Я вздрогнула и нервно покосилась на Аю, подумав, что она читает мои мысли. Лишь пару секунд спустя я поняла, что она имеет в виду расписание на день. А что у нас запланировано? Вял поинтересовался я. «Только посещение студии и небольшое интервью журналистам в конце рабочего дня», пояснила Айо, сверяясь на ладонникам. «У вас пока щадящий режим. На этом настаивал ваш брат». Ни один мускул не дрогнул, хотя спина покрылась липким потом. «С Алексом я пока не готова разговаривать, хотя рано или поздно это придется сделать. А вот с Ито Кейтара необходимо расставить все точки над И как можно скорее». Алё, созвонись с Итаке Тара. Договорись с ним о встрече, ровно попросила я. Та удивлённо подняла брови, но вопросов задавать не стала. Спустя 5 минут переговоров она выключила на ладони, когда положила: "К сожалению, Итаке Тара приносит свои искренние извинения. Сегодня он очень занят. Он выражает надежду, что в ближайшее время его график станет свободнее, и вы сможете увидеться". "Понятно", скустив снутые зубы, ответила я. Ита решил меня избегать. Чуть лис, что наш разговор ничего хорошего ему не принесёт. Вот и Юлит. Ладно, мы ещё посмотрим, кто кого. Я откинулась на сиденье и задумчиво побарабанила пальцами по стеклу. Возвращаться на студию совершенно не хотелось, как и общаться с журналистами, вопросы которых раз за разом оставались лишь банальные. Решение созрело моментально, и я улыбнулась. В душе поднялась волна чистого детского восторга, как тогда, когда занятия в школе отменяли из-за погодных условий. Прелесть зрелого возраста в том, что ты больше не нуждаешься в чём-то разрешении, чтобы творить всякие глупости, в том числе и прогуливать школу. Аём. Давай устроим себе выходной. Выходной? Да, полностью свободный день. Мм, это несколько странно, но меня сейчас невозможно было смутить. Проигнорировав её сомнения, я настойчиво спросила: "Как бы ты хотела провести свой идеальный день?" Я? Да, Честно говоря, я знала, как хотела бы провести свой, но это было невозможно. А потому я бы с легкостью согласилась исполнить чужие фантазии. Аю замялась, она сложила ладошки на коленях, затем спрятала их за спину, а потом стыдливо призналась. Я бы долго выбирала ткань для платьев, а остаток дня провела, закрывшись в мастерской. Негромкое жужжание швейной машинки, шуршание ткани, звук ножниц – резко разрезающих первые намётки её голос с каждым словом становился всё более мечтательным, нежным она избегала смотреть на меня, но я всё равно увидел её светлую улыбку, адресованную не мне, а скорее направленную внутрь себя. Я потрясённо покачал головой. Кто бы мог подумать, что Аяю может так страстно отдаваться своему увлечению. По-моему, замечательная идея, решила я и подмигнула Аяю. Та уже пришла в себя и теперь отчаянно краснела из-за своей откровенности. Куда полетим за тканью? Она ещё некоторое время покомкала край своей юбки, а затем распрямила его и подняла голову. Я знаю одно хорошее местечко, заговорщицки проговорила она и задорно рассмеялась. Я улыбнулась. Хорошее настроение аю передавалось буквально по воздуху, как какая-нибудь инфекция, и заряжало позитивом. Глубокомысленные размышления о Дайсе и Лео постепенно потускнели и отошли на второй план. Летели мы недолго, приземлились в одном из старых спальных районов. Однолекие серые высотки, лишенные любых элементов дизайна и радующий глаз зелени, наводили уныние. Я неприязненно повела плечами и оглянулась в поисках яркой вывески торгового мола, но не обнаружила таковой. «Айо, мы точно не ошиблись адресом», – осторожно поинтересовалась я. Нет, мы на месте, отмахнулась та. Вы не представляете, какие сокровища скрываются за этим непризентабельным фасадом. Она нырнула в одну из арок, пересекла двор, а мы с охранной старались не отставать. На панели одного из подъездов она набрала код и нетерпеливо обернулась, укоризненно подгоняя нас взглядом, и ахмыкнула, но ускорила шаг. Внутри пахло молотой корицей и почему-то свежеиспечённым хлебом. Желудок моментально отреагировал и жалобно забурчав прилип к позвоночнику. Я сглотнула слюну и звертла головой. Увы, но выпечки в небольшой комнате, погружённой в полумрак, не наблюдалось. Естественное освещение было довольно тусклым. Одно единственное окно под потолком не справлялось со своей функцией, поэтому на стенах висели лампы, но сейчас они не горели, видимо, из соображений экономии. К темноте мы привыкали недолго. Почти сразу же к нам вышел пожилой сутулый мужчина с приветливой улыбкой и благородной сединой. Шарма ему придавала длинная узкая бородка, именуемая в народе козлиной. Но ему она странным образом шла. Вслед за спешащим хозяином нас торопились поприветствовать и лампы. Одна с другой они загорались, будто бежали вслед за широко шагающим мужчиной. «Госпожа Айу Вонг, как я счастлив вас видеть!» Он отвесил низкий поклон, а затем близоруко прищурился. «Позвольте, вы не одна. Это же...» «Госпожа Майя Данишевская!» — не без гордости кивнула Айо. Я тоже поклонилась и смущенно помурщилась, когда меня одарили серией уважительных поклонов. «Безмерно рад, польщен, очарован!» — бормотал хозяин лавки, поглядывая в сторону скучающей возле порога охранной. Затем, посчитав церемония оконченными, он распрямился и воодушевлённо заметил: "Я надеялся, что вы вспомните о старике, госпожа Аювонг. Буквально на днях пришла новая партия письма, письма любопытная. Я хочу на неё взглянуть". Это походило на требование. Гоулс Аю дрожал от возбуждения, и я снова хмыкнула: "Интересно, я выгляжу так же забавно, когда чем-то увлечена". Нас торжественно усадили на старый, но мягкий и уютный диван и принесли небольшой альбом, обрамленный в тисненную кожу. Айю с благоговением приняла его из рук хозяина и трепетно дотронулась до страниц. Даже мне было сложно сдержать вздох восторга. Увидеть нечто подобное в наш полностью оцифрованный век – большая редкость и удача. Я старалась впитать это впечатление, чтобы затем, оставшись в одиночестве, посмаковать его». На страницах альбома были представлены образцы тканей, и я заскучала. Не знаю, что я хотела увидеть. Наверное, книгу. Прошло много времени с тех пор, как я держала отпечатанную на бумаге книгу. И я бы многое отдала за возможность снова почувствовать этот запах, услышать шелест чуть слипшихся между собой страниц, вспомнить тепло и приятную тяжесть тома, солящего головокружительное путешествие. Посмотрите вот на этот образец. подсказал между тем хозяин, и Аю согласно склонила голову над куточком ткани. Удивительная фактура, полностью натуральный состав. Согласитесь, это уже раритет по нашим временам, и нежный оттенок, который свежит лицо и зажжёт искру в глазах. Эту ткань контрабандой вывезли с Эрии. Она и Риска, двюс Аю. Развяне изготавливают ткань вручную. О, нет, госпожа Аю вонг, на Эрии не делают штучный товар. Все давно монополизировано и отдано на откуп сетевым компаниям-гигантам. Так что ткани все однотипные, эксклюзива вы там не найдете. Я невольно кивнула. В ирийских магазинах никогда не было дефицита одежды. Но вот фасонные ткани везде были одни и те же. Меня это мало смущало. Я спокойно ходила в тех же костюмах, что и все женское население планеты. Но я помню, как это злила Лидия. Она мечтала выделяться из толпы не только харизмой, но и внешним видом Лидии. Тогда откуда этот ткань? С земли. Я дёрнулась, рефлексия закончилась, не успев начаться. Что он сказал? Простите? шёпотом спросила я. Хозяин лавочки чуть склонил голову и пояснил. Ткань была вывезена на Эрею незадолго до катастрофы на Земле. Предполагаю, что она входила в первичную партию для торговли, но, к сожалению, обстоятельства. Он замешкался и смущённо посмотрел на меня. Думаю, Эриц просто не смогли оценить уникальность образца и бездумно забросили ткань на склад, где она и пролежала всё это время. Как печально, выжи се произнесла Айо. В её глазах плясал и гнев от подобного рода светотатства. Да, безумно печально, поддохнул хозяин. Но вы только посмотрите на качество. Столько лет прошло, но цвет не поблёк, а сама ткань как новая. Удивительная вещь, выдохнул он и с уважением покосился на меня. Я неосознанно дотронулась до вклинового кусочка ткани. Нежный оттенок, кажется, он называется айвори, пленял, но ещё больше очаровала лёгкость, мягкость материала, оседающего на кончиках пальцев лаской морского бриза. Неожиданно меня накрыла тёплая волна, показала, что через эту вещицу я заново прикасаюсь к домом, который так отчаянно пыталась забыть всё это время. Я скучала по земле, так же как и Алекс. Только вот свою боль мы прятали по-разному. Я старалась сделать вид, что той жизни не было вовсе, а брат делал всё, чтобы её вернуть. Кто знает, какой вариант лучше. В горло подступил комок, и я сглотнул его лишь услышав вопрос Аю. Сколько у вас этой ткани? Достаточно, чтобы сшить, например, платье. Отлично. Я беру её. В тот момент я выдохнула. Не знаю почему, но я была рада, что кусочек земли останется с Аю. Лучше, чем отдать его в чужие руки. Майя, это просто ткань. Я покачала головой. Надо же, как не вовремя проснулась сентиментальность. Хозяин ещё о чём-то пошушпетал с Аю, а затем с довольной улыбкой скрылся за прилавком. Я какое-то время поизучала стены, завешанные полками со всякими пабрикушками. Лавочка напоминала заброшенный магазин старьёвщика, и вынуждено признала, что несмотря на тесноту и не презентабельность, в этом месте была какая-то своя атмосфера. Сюда хотелось вернуться, в отличие от бездушных сетевых отделов. Я снова повела носом, аромат корицы становился всё отчетливее. Скажи, ты тоже чувствуешь этот запах? Аю принюхалась, как кошка, и кивнула. Конечно, его жена любит экспериментировать в кулинарии, готовит блюда разных народов. Я сделала стойку, неужели повезло? А ты можешь попросить владельца лавочки продать нам сегодняшний экспромт его жены. Зачем, озадачилась Аю. За тем, что я до смерти хочу поесть пирогов или любой другой нормальной пищи. Хочу попробовать что-то новенькое, нейтрально ответила я. Расставались мы невероятно довольные друг другом. Аю жмал бумажный пакет с отрезом ткани и светился от счастья. Я, не веря в такую удачу, прижимала к груди контейнер со сладкими булочками, а хозяин магазина, польщённый нашей радостью и довольный приличной денежной суммой, очень прилично, к слову, искренне просил заходить к нему почаще. Мне казалось, что ещё немного и дело закончится дружескими объятиями, но обошлось. Верх взял цинфиский менталитет, подчинённый строгим правилам этикета. Куда теперь? Все мысли были только об одном как бы поскорее запихнуть в рот булочку. Но я пока сдерживалась. В мастерскую, тут недалеко. Мы зашли в неприметный подъезд соседней высотки и поднялись на лифте на последний этаж. Оставив охрану дожидаться нас за дверью, переступили порог квартиры, которую Аю гордо именовал мастерской. Я бы назвала её иначе логовом. Разбросанные там и тут обрезки тканей, выкройки, эскизы и недоработанные вещи навевали ассоциации именно с логовом, куда волчица стаскивает свою добычу. Айю ринулась к столу, достала из ящика планшет и, так и не присев, с упоением принялась что-то в нем чертить. И обошла небольшое жилище по периметру, и, стряхнув образцы ткани, опустилась в одинокое кресло, примастившееся в углу. «Ты голодна?» «Что?» – рассеянно переспросила она. А, нет, кушайте, я не буду. Я эгоистично обрадовалась такому ответу и немедля впилась зубами в мягкое тёплое тесто. Языка коснулась сладость топлёной карамели, и я блаженно замучала: "Даже вкуснее, чем в кафе у Лиди". Уталив первый голод, я запасливо оставила часть булочек на потом и дипломатично заметила: "А у тебя тут мило. Спасибо. Честно говоря, это мой островок спокойствия". Аю разложила ткань на столе и теперь что-то размечала. Мне приятно думать, что здесь меня никто не найдёт, даже отец. А он не знает об этом месте. Он знает всё, усмехнулась она, не надо лукавить, отвлекайся от работы. Но великодушно разрешает мне прятаться время от времени. Я пожала губами. Звучит не очень оптимистично. Знаю, согласилась Аю и выпрямилась. Теперь она смотрела на меня. Поэтому я восхищаюсь вами. Вы смогли доказать своей семье, что достойны права на собственный путь. Не уверена, что доказала, нервно хихикнула я. Я просто сбежала, не забыв показать средний палец всем планам брата на мой счет. Это смело, выдохнула Айо. Я так никогда не смогу. Я отвела взгляд. Смело? Возможно, но это как посмотреть. Можно расценить и как трусость. Айо упрямо тащила взваленную на нее миссию, что тоже по-своему похвально. А я? Я попыталась пойти собственным путем, но едва ли преуспела. Т[_]амуж кто знает, возможно, не против все я амбициям брата стать его послушной марионеткой и лишь бы остался в живых. Так кто же прав, я или Айо? Пожалуй, это не так уж и важно. Вероятности судеб вспыхнули яркими красками, как в детском калейдоскопе, сложились в узор, а затем снова распались, чтобы образовать новую фигуру. Иногда важнее сам проделанный путь, а не финишная ленточка. Что бы не выбрала «Ты все равно поступаешь правильно!» Я легонько коснулась плеча Айо, и она вздрогнула. «Спасибо! Мне бы так хотелось в это верить!» Мы обе вздохнули и какое-то время помолчали. Затем я вернулась в кресло и достала на ладонник, предоставленный мне Ита. После нападения в подворотне он выдал мне его и попросил не расставаться с игрушкой. Внутри был датчик слежения, а сбоку кнопка экстренного вызова. Достаточно было нажать ее, чтобы послать сигнал «СОС». «Что ты хочешь сделать с этой покупкой?» – спросила я, устраиваясь поудобнее. «Сюрприз!» – Айо хитро улыбнулась. «Попозже сами увидите, но не сегодня». «Хорошо», – важно согласилась я. «Не заскучаете со мной?» Я демонстративно фыркнула и уткнулась на ладонник. Под мурлыканье Айо я открыла файл и начала медленно набирать абзац. Слова давались тяжело, и неожиданно я поняла, что хочу записать вовсе не сцены для нового романа, а нечто более личное. Во мне росла потребность написать письмо Лиде. Да, она его никогда не прочитает, но у меня было так много того, что я не успел ей сказать. Тишина мастерской, нарушаемая лишь бормотанием Аи и треском ткани под ножницами, навечно отпечаталась в памяти. Вместе с теми горькими признаниями, что появлялись на экране ноутбука, грудь сдавливала жёсткая рука, но по мере того, как возникали строчки, она всё больше ослабляла хватку. Чувство вины и потери, отравляющее кровь, переросло в сожаление и светлую грусть, а затем прорвалось безучными слезами, которые я и сама не сразу заметила. Наверное, именно тогда, под негромкий, но ритмичный треск в швейной машинке, я окончательно отпустила Лиди. Айю изредка поглядывала на меня, но помалкивала, и я, стыдливо вытирая мокрые щеки, была благодарна ей за тактичность. Из записей Дайсаке Акана Прошло 12 дней с того момента, как Майя навестила меня и познакомила с моей семьёй. Ровно 12. Да, я считал каждый. Честно говоря, не думал, что она осмелится прийти ко мне домой. Впрочем, это же Майя. Я ещё не встречал человека сильнее, чем она. Это отметила и мама, когда осторожно завела разговор о её визите. Тогда я молчалса. Я не был готов обсуждать ни Майю, ни моё отношение к ней. А вот с Леей я молчать не стал и устроил сестре настоящую трёпку. Кто бы мог подумать, что этот шершистый комок может вести себя так глупо. Как ей пришло в голову идею вернуть подарок. И наверняка же она говорила колкостями. Я люблю, Лея, но иногда хочется, как в детстве, оттаскать её за волосы, чтобы не лезла не в своё дело, тоже мне, защитница. Конечно, на следующее утро я отправился на съемочную площадку, чем изрядно порадовал и Геба Майса, и раздосадовал Майю. Пришлось напомнить себе, что она просто переживала за меня, потому и злилась. К этой волнующей мысли я не мог привыкнуть, как ни старался. Честно говоря, до сих пор она кажется абсурдной. Разве Майя может что-то испытывать к такому, как я? Все эти дни я внимательно наблюдал за Майей. Больше мы ни разу не оставались наедине – И я всё чаще ловил себя на том, что выдумываю дурацкие, один другого хуже предлоги, чтобы постучать в её дверь. Приходилось сжимать кулаки и раз за разом напоминать себе, что лучше держаться от Май подальше, прежде всего ради неё самой. Ей не место рядом с сыном преступника, не место рядом со мной. Но я позволял себе вспоминать тот момент, когда она словно солнце вошла в спальню, я прокручивал так часто, что боялся затереть его до дыр. смозать краской многочисленными повторами. Возможно, так был бы лучше, лишённый яркости, он превратился бы в старую фотокарточку, которую можно спрятать в пыльный альбом. Но этого не происходило. Я помнил улыбку Майи, дрожь её голоса, тепло рук, коснувшихся моей кожи, и аромат её духов, лёгкий, цветочный и едва уловимый. Я услышал его, когда она наклонилась, чтобы получше рассмотреть повязку. Её чуткие пальцы на бинтах заставили моё сердце пропустить удар. Плевать, насколько это было неприлично, тогда я хотел только одного чтобы она оказалась ещё ближе, почувствовать её руки, губы, зарыться ладонью в волосы, поцелую её, заставить забыть о той ноше, что она несла, заберу её себе. Мая не должна оставаться с проблемами один на один. Вместо этого я утешил её словами, как смог. Не знаю, преуспел ли, но, надеюсь, снял хоть какую-то часть груза с ее души. Сладко-горькие воспоминания и голодные фантазии — все, что мне осталось. Я кружил рядом с Майей, но не подходил близко. С облегчением замечал, как постепенно горечь уходит из ее синих глаз, остается тонким инеем в самой глубине. С долей раздражения и отчаяния провожал ее домой, стараясь не особо отсвечивать перед охраной. Конечно, мои манёвры не остались без внимания. Ну, санкции не последовало. Думаю, охрану лишь позабавил мой энтузиазм. Впрочем, всё равно. Мне просто было важно знать, что с Майей всё в порядке. Пару раз мне попадалась машина и такая Тара, и тогда я не сдерживал ревнивого злорадства. Кажется, жених не решался поговорить с своей наречённой, и так же, как и я выжидал и приглядывался. Я снова что радуюсь впустую. Этот хитрый выродок добьётся своего. И, честно говоря, от этого все выиграют, даже Майя, потому что и Токитаро привык защищать то, что считал своим. С ним она будет в безопасности. Проиграю только я. Впрочем, если сердце разрывается, а душа умирает, уместно ли говорить о проигрыше? Надо же, никогда не думал, что могу выразиться так высокопарно. Наверное, любовь сделает меня лучше. Любовь видимо она